309. -е. Матерь Агни-йоги Хочу указать на то, что с одной стороны необходимо иметь известный потенциал Агни, с другой – им владеть. Часто психическая энергия устремляется в низшие центры и обладевает волею человека. Разделение на горячих, холодных и тепленьких указывает на наличие в первых двух огненной силы. Чем холодные могут трансмутировать имеющуюся у них энергию? Тепленьким же трансмутировать нечего, так как они не имеют ничего. Таким образом, овладение даже неправильно направленной энергией лучше, нежели ее отсутствие, ибо направление можно всегда изменить. Горе тому, кому изменить нечего, ибо ничего не имеет.